Глава 32. Сандре было сложно теперь общаться с Джейком. Она то и дело порывалась прояснить с ним отношения, но потом сама же отступала, решая, что сейчас неподходящее время. Джейк вел себя с ней как обычно, не замечая в ней перемены. И Сандра только сейчас начинала в полной мере понимать, что это не она была инфантильна и обидчива, хотя и не без этого. Это комментарии у Джейка только с виду безобидные а на самом деле довольно колкие и злые. Он прекрасно маскировал их улыбкой и добродушием, так что обижаться на него казалось неправильным и глупым. Тем более, что в харизме ему не откажешь, а на фоне обаяния Джейка все попытки вернуть себе ценность и оборвать его пассивно-агрессивные выпады казались жалкими и еще больше унижали ее. Сандра все время прокручивала в голове возможные варианты разговора с ним но все они выходили какими-то куцами и раздражали ее тем, что она знала. Джейк всегда найдет ответ, которого она даже не может себе представить и продумать, и она останется в дураках. К тому же Сандра так и не определилась для себя, что именно из пережитого ею все-таки было игрой воображения, а что нет. И это сомнение усложняло задачу. из -за этой нерешительности она выбрала наиболее сложную для себя тактику. Пытаться продержаться до возвращения в деревню Ваурани, делая вид, что между ними ничего не изменилось. И там уже попытаться поговорить. Притворяться было сложно. Сандра чувствовала себя неловко и постоянно избегала Джейка. По дороге к арке она уныло смотрела себе под ноги. С утра сильно разболелась голова, да и погода не радовала. Было пасмурно из-за туч. Так как дождь на Амазонке включался внезапно, Сандра заранее переживала за свой альбом. Сегодня с ними пошли Гонсало и Индеец, а Рубан остался за дежурного. Вчерашней добычи должно было хватить на пару дней, поэтому решили все силы приложить к исследованию арки. Когда она расположилась и начала рисовать, мужчины стали работать. Асвальдо и Гонсало копали, Индеец оттаскивал землю в сторону, Джейк расчищал рисунок. Через некоторое время Асвальдо остановился, воткнул лопату в землю вытер пот парит сегодня как то особенно сильно сказал он подойдя к своему рюкзаку он покопался в нем достал флягу с водой и долго пил потом подошел к сандре и смотрел как она рисует это пача мама сказал он показав на то что Сандра посчитала за изображение дракона вот как удивилась та я думала раз она богиня плодородия то изображается женщиной. — Позже были такие изображения, — кивнул асвальда Даже такие, где у нее три головы — юной девушки, женщины и старухи. Сандра задумалась. Она все утро вспоминала свой сон. Ей казалось, она вот-вот поймет, что такое арка инков. — Тут действительно есть нижний каменный блок, — сказал Гонсало, легонько ударяя лопатой по скрытому в земле камню. «Осторожнее!» — повысил голос Асвальда. «Нельзя повредить камень! То, что мы отрываем, уникально!» Гонсало вернулся к Асвальду, но ничего не сказал. Только его неизменные солнечные очки насмешливо сверкнули. Он стал копать рядом, но через некоторое время заговорил. «Понять не могу. Что мы надеемся здесь открыть? Город?» «Вы посмотрите вокруг. Арка единственное что здесь есть, из рукотворного» остальное лес даже почва ровная никаких возвышенностей под которыми могли спрятаться строения я по прежнему считаю что здесь нужно оборудование металлоискатели например а я считаю что ты просто очень хочешь сообщить куда следует координаты месторождения нефти зло ответила асвальльда сандра даже оторвалась от альбома и удивленно посмотрела на него она впервые слышала такой злой тон обычно такого спокойного и сдержанного ученого. Гонсало остановился, воткнул лопату в землю и ответил. «Ты научился читать мои желания, Асфальдо. С каких пор?» «С таких пор, как навел о тебе справки, пока мы еще были в городе. Ты не похож на искателя приключений. Скорее, ты просто делец, которому плевать на Эльдорадо. Ты работаешь на нефтяную компанию». «А когда мы наткнулись на нефть, ты сразу заговорил о более масштабных раскопках. Ты просто хочешь вернуться в город и привести сюда дельцов. Ты в курсе, Джейк?» Джейк вздохнул, ударил кисточкой по ладони, очищая ее от пыли, и поднялся. «Как ты думаешь, Асфальдо, кто спонсирует нашу экспедицию? Кто платит тебе? Из года в год мы тратим сотни тысяч долларов на ее проведение. Из года в год». Мне не под силу всякий раз оплачивать все более масштабные поиски, как ты советуешь и настаиваешь. А Гонсало и нефтяные компании могут это сделать легко. Я пригласил Гонсало в это путешествие, потому что чувствовал, что в этот раз мы найдем Мануа, и что этот поход окупится. Ты же сам видишь, что Мануа где-то рядом, и нам надо расшифровать арку, чтобы найти вход в город. Кого волнует, если рядом поставят нефтяную вышку? «Джейк!» — Сандра удивленно посмотрела на него. «Как ты можешь говорить такое? Нефтедобывающие компании уничтожают Амазонку, разрушают национальный парк и дом в Ауране. Джейк закатил глаза. «С каких пор ты стала защитником окружающей среды, Сандра? Когда я покупал тебе колье из моллюска, ты не казалась такой принципиальной. Ты ничего не знала об Амазонке». «Какая разница, что с ней будет, когда ты вернешься в Нью-Йорк?» «Как говорят испанцы, глаза не видят, сердце не чувствует «Да как ты можешь, Джейк?» Сандра задыхалась от возмущения, но аргументов у нее, как всегда, не было. Джейк пришпилил ее одним фактом, сделав из него неоспоримый аргумент для обоснования своей правоты. «Значит, для тебя, Джейк, раскопки тоже не главное», вмешался в их разговор Асфальда. «Раскопки для меня самое главное», — возразил Джейк. «Но ты же сам видишь, что Гонсало прав, Асфальдо». «Химоноо находится не здесь. Давайте закончим раскопки арки и подумаем, где искать золотой город. Потому что арка абсолютно точно говорит об эльдорадо ты и сам это знаешь. Поэтому вернемся к работе. Я устал от этих препирательств. Они все равно ни к чему не ведут» а вот арка приведет нас к мано так или иначе. Он повернулся спиной к асфальдо и, присев на корточки стал расчищать нижнюю часть вертикального блока. Гонсало насмешливо отсалютовал асфальдо и тоже взялся за лопату. Сандра снова уткнулась взглядом в альбом и задумчиво обрисовала поярче один из орнаментов. Но только что прозвучавший разговор горчил в горле, как прогорклое молоко. Через пару минут на дне опять раздался голос ученого. «Я знаю, что вы найдете на нижнем блоке», — сказал Асфальдо. «Там будет пачакамак, бог землетрясений, и несколько изображений мертвых. Арка действительно является входом в Мануа, а вовсе не картой, как его найти». «О чем ты?» — снова повернулся к нему Джейк. Сандра оторвалась от альбома и посмотрела на Джейка. Но вдруг увидела испуг, мелькнувший на его лице, и перевела взгляд на Асфальда. Ученый стоял рядом с ней с пистолетом, нацеленным на копающих. Джейк примирительно поднял руки. «Асфальда, да что с тобой? Что за шутки? Опусти пистолет!» Индеец испуганно бросил лопату и метнулся в заросли. Прогремел выстрел. Сандра, оглушенная грохотом, даже пригнулась. Подняв голову, она увидела, что индеец неподвижно лежит на земле. «У меня категория А по стрельбе», — спокойно сообщил асвальда «Поэтому даже не пытайтесь сбежать». «Асвальдо, что ты наделал? Ты убил его!» Джейк попытался шагнуть к асвальда но тот остановил его. «Двинешься еще и ляжешь рядом с ним. Джейк, я не хочу убивать тебя, поэтому прояви благоразумие». «Зачем ты вообще выстрелил?» Джейк был вгневен, но пытался сдержаться. Выражение лица Гонсала за очками было не про честь, но он тоже, как и Джейк, стоял неподвижно. «Вы не слышите меня!» Асфальда быстро вытер пот над верхней губой. «Я говорю вам о том, что арка — вход в Мануа, а не карта!» «В каком смысле вход?» — спросил Джейк. Сандра поймала его мимолетный обеспокоенный взгляд на себе и поняла, что он боится за нее. От этого стало теплее и спокойнее. Все-таки Джейк, несмотря на свой острый язык и постоянное стремление уколоть, волновался за нее. Со своего места Сандра видела, как чуть дрожат руки асфальда. Пот все время появлялся над верхней губой, и ученый то смахивал его рукой, то слизывал. Похоже, он впервые убил человека. И очень переживал из-за этого. Вряд ли он выстрелит снова. «Это магический вход. Нужно совершить некие действия, чтобы открыть его», — пояснил Асфальдо. «И нам нужны три трупа». Сандра почувствовала, как внутри все снова заледенело от ужаса. Теперь Асфальдо казался ей психопатом, а признаки, которые она приписала ранее испугу и нерешительности, теперь больше намекали на его психическую нестабильность. Джейк посмотрел на Гонсала в поисках поддержки, но тот стоял неподвижно и молчал. Джейк попытался снова и миролюбиво сказал. «Что? Асфальдо, ты же ученый, какая еще магия? Джейк, твоя девушка сама рассказала нам про оборотней, а ты помнишь про колючки, которые вызвали у нас у всех приступ страха? Погоди, ты поверил Сандре? Она не в себе, асвальда Я же столько раз говорил. Джейк даже махнул рукой на Сандру, словно она совсем безнадежна. Ты можешь обмануть ее, Джейк, но не меня. Я видел, как ты перекладывал несколько раз вещи. Просто думал, ты ее разыгрываешь. А ты, оказывается, пытался внушить ей, что она безумна. Зачем? Сандра, округлив глаза от удивления, уставилась на Джейка. Тот снова беспечно отмахнулся от асфальда. Слушай, «Я не знаю, какая муха тебя укусила, Асфальдо. У Сандры есть психологические проблемы, но это не имеет никакого отношения к разговору. Сейчас мы говорим о тебе». «Что, попытаешься меня убедить, что я безумен?» — рассмеялся Асфальдо. «Джейк, ты хороший парень, но манипулятор еще лучше. Однако я тебя знаю с детства, не забывай. И все твои проказы помню». Тебе нравится манипулировать людьми. Твой отец был полностью в твоем распоряжении, что не раз мешало экспедиции. Тебе нравится держать людей под контролем и чувствовать себя главным, душой компании. асвальда я надеюсь, ты понимаешь, что вся наша экспедиция находится под угрозой из-за твоего поступка. Вкратчиво продолжил Джейк, не обращая внимания на слова асвальда Сандра пыталась переосмыслить, что сказал ученый. А ведь и правда. Пока Джейка рядом не было, она ни разу никому не сказала слов бесконтрольно. Ни разу не взяла чужих вещей и не потеряла свои. Диего, которого она приняла за галлюцинацию, оказался реальным. Неужели Асфальда прав, и Джейк манипулировал ей просто ради своего удовольствия? Для того, чтобы она была зависима от него. Ведь не раз в ее голове мелькала мысль, что такая безумная проблемная девушка не нужна никому, а Джейк терпит и любит ее. Не раз она пыталась убедить себя вчера и сегодня, что лучше продолжать с ним отношения, даже если сейчас она не чувствует любви. Где еще она найдет человека, который согласится терпеть ее странности? Но теперь все стало окончательно и бесповоротно понятно. Такого изобретательного способа подчинить себе человека Сандра даже представить не могла. А ведь она и вправду предпочитала с ним не спорить и избегать неприятных разговоров, зная, что снова почувствует себя сумасшедшей и уязвимой. Асфальдо хотел ответить Джейку, но в этот момент появился Рубен, которого ждали с обедом. «Я слышал выстрел. Что происходит Он не успел закончить фразу, потому что Асфальдо повернулся и выстрелил в него. Сандра против воли закричала и зажала себе рот, чтобы заглушить вопль. Рубен в последний момент попытался метнуться в сторону, но пуля настигла его, и он упал в заросли, скрывшись из виду. Асвальдо снова повернулся к Джейку и Гонсало. — Итак, Джейк, как ты понимаешь, у нас есть два трупа. Осталось только решить, кто будет третьим. Выбирай, твой сообщник и спонсор Гонсало или полностью подчиненная твоей воле девушка. Говоря это, он показывал пистолетом то на Сандру, то на Гонсало. Сандра пыталась придушить глухие рыдания, которые так и норовили вырваться из горла. Ее бесконтрольно трясло от страха и потрясения. Она просто не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Ее взгляд упал на рисунок арки, и она пыталась сосредоточиться на нем, чтобы хоть немного взять себя в руки. Но ее трясло все сильнее и сильнее. Она боялась поднять взгляд на Джейка, и узнать, кого он выберет». Джейк молчал. «Что ж, пока ты решаешь, возьмите с Гонсало индейца и положите его перед аркой. И без глупостей». Сандра старалась полностью уйти в рисунок, и до нее лишь доносился шум шагов, а затем и звук перетаскивания тела. От напряжения фигурки прыгали перед глазами, как она не пыталась в них всмотреться. Опять вспомнились слова Тео про арку. Алессандра начала шептать их, едва шевеля губами. «Арка стоит из трех граней, как и мир в представлении инков. Первая грань — мир наверху. Мы его можем видеть, но не можем контролировать. Вторая грань — мир видимый и контролируемый. Третий мир — невидимый и неконтролируемый. Как это похоже? Как это похоже?» И она поняла. Почему ей так запомнилось это разделение мира на три уровня? В университете им преподавали психологию, и перед Сандрой возник худой и строгий преподаватель с чуть выпуклыми, как у жабы, глазами. А за ним на доске четко возникли три слова, написанные в столбик. Это же сверх я, я и оно, как у Фрейда. Сандра быстро и схематично нарисовала арку квадратом а потом нарисовала фигурку внутри квадрата и подписала «Джейк!». Возможно ли, что вход в Мануа действительно можно было активировать? Все это смахивало на магию, но Сандра напомнила себе, что оборотней она тоже совсем недавно считала выдумкой. Так почему бы не допустить недопустимое и позволить себе взглянуть на все шире, чем раньше? Она ничего не теряет от этого. Подняв голову, Сандра увидела, что Джейк и Гонсало — положили труп индейца перед аркой. Асфальдо держал их под прицелом. Сандра понимала, что таким образом привлечет к себе его внимание, но она надеялась убедить его, ведь он сам сказал, что не считает ее сумасшедшей. «Асфальдо!» — дрожащими губами произнесла она. Ученый бросил на нее короткий взгляд и снова сосредоточился на Гонсало и Джейке, жестом приказав им двигаться за Рубаном. «Асфальдо!» Для того, чтобы войти в Мануа, не нужно приносить жертвы, робко продолжила Сандра.